Третья скрижаль. Мы решили, что не будем откладывать обсуждение третьей скрижали до завтрашнего дня. Но чтобы не сидеть в душном помещении, вышли на улицу. Андрей предложил прогуляться по парку, и мы с Данилой согласились. «Постой, но разве в книге «Возьми с собой плеть» сформулирована суть третьей скрижали?» — спросил я Андрея. «Я сейчас опять...» Вспомнил историю Ильи. «По-моему, ничего подобного там нет». «Думаешь?» — улыбнулся Андрей. «А ты не помнишь, что написал в эпилоге?» «Точнее, что тебе в эпилоге?» — сказал Данила. «Данила?» Я попытался припомнить и обратился к другу. «Данила, а о чем там эпилог?» А точки. Отсчета? Укоризненно покачал головой Данила. «Ах, да, вспомнил я, точно!» Действительно, Данила рассказал мне тогда о своей теории. Идея о точке сборки не пришлась ему по вкусу. Она казалась ему слишком странной и непонятной. Но мои объяснения натолкнули его на одну очень интересную, важную мысль. «Все, что происходит с человеком, — это только события. Как к ним относиться, как воспринимать эти события, он решает сам. Он может видеть проблемы во всем, что с ним случается, и мучиться. Но у него всегда есть выбор. Он может думать об этом и иначе». «Слушай, — сказал мне тогда Данила, —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 «Все, что ты делаешь и все, что происходит с тобой, — это подарок». Именно об этом и рассказала нам Третья Скрижаль Завета. «Ну что, анатомировать Третью Скрижаль?» — спросил Андрей и подмигнул Даниле. «Безусловно», — ответил тот и рассмеялся. Не знаю, что из всего этого было на самом деле, а чего не было, начал Андрей. Но это не важно. Я отношусь к вашим книгам как головоломки, и трудно не заметить, что эпилог возьми с собой плеть перекликается с прологом учителя танцев. В первом случае Данила рассказывает. о точке отсчета, то есть о том, что мир вокруг нас – это отражение нашего внутреннего мира. У счастливого человека и мир счастливый, а у несчастливого и страдающего и мир такой, несчастный, полный страдания. Во втором случае Данила перевирает историю Будды, рассказанную в книге академика Ольденбурга. Я взял это издание в библиотеке и посмотрел, что именно переврал, а точнее, перерассказал Данила. Чем Мара искушал Будду? Вот вопрос, по которому у Данилы и Ольденбурга возникли разногласия. Досточтимый академик утверждал, что Мара воспользовался услугами своих дочерей, Их имена – вожделение, неудовлетворенность и страсть. А Данила настаивает на том, что Будду искушала иллюзия. «Не знаю, откуда у Данилы такие точные сведения», – улыбнулся Андрей, «но он изложил самую суть подлинных искушений, с точки зрения буддизма, конечно». Человека искушает майя, то, что отсутствует, то, что, по словам Агвана, не имеет значения. На самом деле майя – это как раз то, что мы видим, о чем думаем и что чувствуем. Но это ничто по сравнению с тем, что стоит за всей этой мозаикой жизни. Буддист знает, что нет ничего, кроме вечности, кроме нирваны. Он знает это так же хорошо, как суфий, знающий о том, что нет ничего, кроме Аллаха. Все остальное для них тлен и метание духа. Настоящее и ненастоящее – вот о чем Третья Скрижаль. Я замер. замер, потому что до этого момента я все еще сомневался. Мне казалось, что Андрей все-таки не сможет правильно угадать все известные нам скрижали. Но сейчас я понял, что он не ошибется. И это даже испугало меня. Как ему это все удается? Хотя... «Ваши читатели, я думаю, — добавил тут же Андрей, — решили, что третья скрижаль посвящена страданию и счастью, отрекись от страдания, выбери дорогу к счастью». Третья скрижаль этому, конечно, не противоречит, но ее суть в другом. Он прочел мои мысли». Да, так было со всеми книгами, и особенно с учителем танцев. Когда я писал тексты, сами собой возникали разные уровни смысла. Это получалось не специально. Смысл скрижали, словно желая остаться неузнанным, прятался за мыслями, которые в конечном счете и становились лейтмотивом книги. Иногда я намеренно опускал некоторые подробности. Например, с определенного момента мы с Данилой решили не давать географических привязок нашим поискам. Но в остальном тексты книг сами собой становились ребусами. Я как раз пытался добиться большей непонятности. Но как Андрей их разгадывает? Когда я думаю о ваших героях, продолжал Андрей, о Кристине, Илье, Максиме, обо всех, я вспоминаю одну мою знакомую. Она искренне верит в перерождение душ и в подобные вещи, к чему я, понятно, отношусь скептически. Но когда она начинает все это объяснять, даже у меня, несмотря на всю мою предубежденность, Дух захватывает. Так вот, о таких людях, как ваши герои, она говорит. Старая душа. Что это значит, я могу рассказать только теоретически. Старая душа, как я понимаю, это человек, который уже множество раз перерождался. Его душа прошла мириады испытаний, познала взлеты и падения. И в конце концов обрела мудрость. В новое перерождение старая душа приносит свой прежний духовный опыт и развивается не от нуля, а уже с высокого уровня. Примерно так. Так вот, сейчас я должен составить психологический портрет Максима. А у меня на языке крутится одно и то же «Старая душа, старая душа, старая душа!» И какую же, черт возьми, скрижаль было бы правильно спрятать в старой душе? В такой старой! Андрей продолжал шутить и смеяться. Причем делал он это необычайно светло и радостно, даже когда иронизировал. Я смотрел на него и удивлялся этой его загадочной способности – «Легко думать». Он размышлял о сложнейших вещах без духа тяжести. Он делал их прозрачными и вглядывался в них, словно ребенок, любовался ими. Старая душа. И что я думаю? Я думаю, что старой душе всего сложнее даются простые решения. Сложить два и два – на примитивном калькуляторе и те же и 2,2 на самом современном компьютере – это не одно и то же. Понимаете, что я имею в виду? Калькулятор справится с этим заданием в два счета. Компьютер еще даже не успеет операционную систему загрузить. С другой стороны, ведь мы с вами хорошо знаем, что одна и та же мысль в устах мудреца и дурака – это – Две разные мысли. Простое решение старой души – это завершение круга. Молодая душа может сказать, "Страдание — это ерунда. Но что она знает о страданиях? Нет, это лишь бахвальство. Когда же старая душа говорит, что страдание иллюзорно, мы видим величие духа. «Я слушал Андрея и думал. Я думал о нем самом, о Даниле. Они — старые души. Очень трудно писать о старых душах. Кажется, такой человек говорит простые и понятные вещи, но из его уст они звучат совсем по-другому. Передают ли мои книги эту глубину? Боюсь, что нет». А мне бы так хотелось, чтобы многие люди могли прикоснуться к этой глубине, ощутить ее. Ну что ж, все необходимые предварительные пояснения сделаны. И я считаю, очень важный кусок. Андрей достал из кармана пиджака учителя танцев и начал читать. И все же я стоик, говорит Максимилиан Сексту. И я верю, что мудрец, чьи суждения истины, является единственным хозяином своей судьбы. То, что я почитаю добродетель, справедливость, моя личная ответственность перед небом, не может быть у меня отнята, и это моя судьба.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 Все разрушающее зарево, подобно гигантскому огненному зверю, пожирающее саму жизнь. Крики, стоны людей, паника, смерть. Рим горит еще несколько дней. Но виновники пожара уже названы. Начинаются гонения на христиан. По приказу Нерона, людей хватают прямо на улицах, разыскивают среди обгоревших развалин. Отряды... Предторианцев прочесывают окрестности Рима. А тем временем на пепелище вечного города, как грибы после дождя, растут амфитеатры, места будущих пыток и казней. Здесь люди будут умирать без счета. Рим хочет увидеть кровь, много крови. Рим хочет забыть о своем ужасе. Максимилиан заточен в императорской тюрьме. Его камера похожа на огромную дворцовую залу, каменные полы, высокий сводчатый потолок и большие арочные окна, глядящие на руины, когда-то блиставшей величием столицы мира. Нерон решил свести с Максимилианом счеты. Свободолюбивого сенатора нельзя запугать. Его легче убить, чем сделать послушным. И случай представился. Теперь сенатор Стоек обвинен в симпатиях к крестьянам и будет казнен вместе с ними. «Максимилиан бесстрашен», — говорит Андрей, ведь он в ладу со своей совестью. Он честен самим собой и верен самому себе. Ему просто нечего бояться». «Как можно бояться, если ты не сделал ничего предосудительного?» «Нет, страх — это слабость», — рассуждает Максимилиан. «Страшась, ты предаешь самого себя. Это недостойно». То же самое и Максим. «Будь самим собой, и тебе нечего будет бояться. Но оба страдают. В чем же причина их страдания?» «Потому что я не знаю, в чем смысл страдания», — говорит Максимилиан. Он спрашивает себя об этом и наталкивается на пустоту. За дверью его камеры уже стоит смерть, а он так и не понял этого. Какой в нем смысл? Зачем это дано человеку? Ради какой цели? Нет ответа — пустота. И то же самое Максим. Он нашел себя, свое дело, и вдруг жизнь отнимает у него это, он парализован. Я вспомнил Максима, танец был для него всем, еще в детстве. Знахарка сказала его матери, он будет у тебя учителем, учителем танцев, только этим и спасется. И танец действительно открыл ему жизнь.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 «Да, трудно представить себе более подходящую кандидатуру на роль хранителя третьей скрижали», расслышал я голос Андрея сквозь пелену нахлынувших на меня воспоминаний. И Максим, и Максимилиан, они превозмогли свою боль. Один отлучен от танца, которым он жил, другой приговорен к смерти. Но они держат удар. Их беспокоит только судьба женщины, Ани, не Анитии. «Но почему ты думаешь, что именно в таком человеке нужно было прятать третью скрижаль?» – перебил его Данила. «Очень просто», – улыбнулся Андрей. «Сказать, что все иллюзия может кто угодно, большого ума для этого не требуется. Но от Максима и Максимилиана нужно было большее. Это утверждение должно было стать частью их самих. Но как? Они победили страдания в своей жизни. Они воины. Они умеют держать удар. Они не сдаются. Они знают, как это быть. Они – учителя. И теперь частью их самих должна стать фраза «всё иллюзия». Немыслимо.